Глава двадцатая. Сержант. Зверолов. С первыми признаками рассвета я встал, разжег костер и поставил жариться мясо, благо сухих веток тут возле развалин хватало в избытке. Выдать дымом или светом пламени свое местоположение я не опасался, поскольку болотная хозяйка, полагаю, и так его знала. Ночью я неоднократно слышал звук перекатывающихся камней и цокот когтистых лап поблизости от убежища. Опасные хищники меня чуяли, но вот проникнуть сквозь узенькие окна и обвалившиеся проходы в подвал цоколя разрушенного здания ни сама болотная хозяйка, ни другие восьмилапы не могли. Ночные бестии же тут на болоте не водились, видимо, как раз из-за жутких восьмилапов». Так что тут, под землей, мы с Шелли находились в безопасности. Осторожно, выйдя из укрытия на поверхность и проведав все еще свернувшегося клубком долбоящера, я зябко поежился от утренней сырости и поскорее вернулся обратно в подвал. Тут горел огонь, и было хотя бы не так холодно. Я перевернул жарящееся на прутиках над костром мясо, затем подошел к лежаку и поправил свою куртку на спящей Шелли. Девушка перестала мелко дрожать и пробормотала во сне что-то на своем языке. Видимо, поблагодарила за заботу. Я улыбнулся и присел рядом. Ночью охотнице было очень плохо, сказывалось тяжелое отравление ядом болотной хозяйки. Правое плечо Шелли, куда жуткий восьмилап и впрыснул свой яд, сильно распухло. Хвостатую девушку кидала то в жар, то в холод, шерсть представительницы расы Вайхов стала мокрой от непрерывно проступающего пота. Девушка не реагировала на мои слова и прикосновения Ей с каждой минутой становилось все хуже Признаться, в какой-то момент я даже подумал, что Шелли не выживет А потому рискнул вколоть ей находящуюся у меня в аптечке Сыворотку антигадюка Не знаю, помогало ли это весьма специфическое противоядие при укусе восьмилапа другого мира, да и действовали ли вообще человеческие лекарства на существ другой расы, но сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как Шелли умирает, было невыносимо. К тому же ампулы противозмеиной сыворотки тут в виртуальном мире отмечались как сильный антидот, так что я рискнул. Помогло. Дышать хвостатая девушка стала ровнее, опухоли и жар начали спадать. Убедившись, что дело идет на поправку, я принес с улицы еще несколько охапок мягкой травы и прикорнул рядом с охотницей. Отрубился, моментально вымотавшись за этот бесконечный день. Уже сквозь сон слышал, что котенок Васька нашел мое убежище и долго копался в рюкзаке, видимо пытаясь добраться до спрятанного там мяса, затем успокоился и свернулся на лежанке между мной и Шелли. Вот и сейчас пушистый зверёк беззаботно спал возле девушки-оборотня. Признаться, я даже слегка позавидовал котёнку. Никаких тебе проблем и забот, спи, даешь волю, да набирай игровые уровни один за другим. Кстати, проклинатель Васька прокачался уже до 12 уровня, да и визуально вроде как стал слегка крупнее. Вот что значит свежий воздух да здоровое питание. Я погладил своего котенка, и он послушно перевернулся на спину, мурлыча и подставляя для ласки живот. «Милый зверек, непонятно, как выживающий в этом опасном мире и приносящий умиротворение уже одним фактом своего присутствия». Ну-ну, расшалился. Васька находился в игривом настроении и стал охотиться за моей рукой, в полсилы впиваясь в нее коготками и зубками. Я убрал руку и потрогал лоб спящей охотницы. Жара у Шелли уже не было, девушка шла на поправку. Кончиками пальцев осторожно и даже ласково потрогал черные кисточки на ушках представительницы расы Вайхов. Шелли моментально открыла глаза. «Сержант, ты заигрываешь со мной!» Я не ожидал того, что девушка проснется и смутился, сразу же отдернув ладонь. «Нет, не заигрываю. Ну, разве что совсем чуть-чуть, без каких-то пошлых мыслей. Просто у тебя действительно симпатичные ушки». «Навык приручения повышен до двадцать пятого уровня». «Эм, -э, вот сейчас, после игрового сообщения, я действительно смутился. Это что, выходит, Шелли можно приручить лаской и добрыми словами? И, возможно, других девушек тоже?» Что же получается, вместо нормальной любви, дружбы и привязанности в этом мире набор игровых алгоритмов и правил? Прокачал приручение с девицей до сорока, добился от нее приглашения на свидание. Прокачал приручение до семидесяти, получил первый поцелуй, так что ли? Как же скучно и предсказуемо должно быть жить в таком оцифрованном мире. Видимо, недоумение и испуг отразились на моем лице, так как охотница Вайхов уточнила Что-то не так, сержант? Я не против, мне приятно Словно возвращаюсь в беззаботное детство Мать гладила мне ушки, когда спать укладывала Ну, я думаю, что так было Навык приручения повышен до 26 уровня Ваш питомец Гигаваран сорокового уровня, долбоящер, погиб Вторая из надписей подсказала мне, что Шелли тут, похоже, вообще ни при чём, а навык приручения прокачивался из-за чего-то совершенно иного. Но, чёрт возьми, что происходит? Я вскочил с лежака и поспешил на поверхность, оступившись едва не сломав ногу на обсыпающихся камнях лестницы. Моя низкая удача, как всегда, проявилась не вовремя. Прихрамывая, вышел наверх и увидел жуткую картину. Огромная болотная хозяйка возвышалась над лежащим на земле развернувшимся гигавараном и неспешно высасывала из мертвого долбоящера питательные соки. Похоже, этот бронированный дебил раскрылся в самый неподходящий момент и был укушен находившимся поблизости ядовитым жутким восьмилапом. Или развернулся, не обратил внимания на приближающуюся опасность и поплатился за свою беспечность». «Вот же блин! Я так долго и трудно приручал этого тугодумного ящера, а все старания оказались напрасными!» «Но что это?» «Шкала приручения, которую по-прежнему можно было видеть над мертвым долбоящером, продолжала заполняться. Уже 22 процента!» «Я поднял взгляд выше и не поверил своим глазам, поскольку шкала тоже поднялась!» «Не может быть!» Это приручалась болотная хозяйка. Я встречал компьютерные игры, где каких-то монстров можно было приручить лишь одним единственным способом, скармливая им своих питомцев. По-видимому, сейчас я наблюдал как раз за таким процессом. Ну охренеть, если так. Долбоящер быстро сдувался, он напоминал воздушный шарик, из которого откачивали воздух, 45% приручения, 47, 50, мне кажется, или скорость заполнения шкалы приручения стала снижаться? Долбоящер при жизни был крупной зверюгой, но сейчас, в сравнении с болотной хозяйкой, казался скромным и даже маленьким, или это он так уменьшился, потеряв высосанное содержимое? Я с содроганием понял, что одного гигаварана такой голодной громадине не хватит. Действительно, через минуту паучиха-переросток отшвырнула пустую уже оболочку дохлого ящера. Прогресс приручения остановился на 73%. Блин, и где мне найти второго гигаварана? Да и пока я буду за ним гоняться и объезжать в Родео по местным полям, шкала приручения опустеет. Тогда что? Скормить жуткому восьминогу Шелли? Нет, я даже испугался таких подлых мыслей. Рассматривать в качестве жертвы Ваську тоже не стал. Да и мой котенок болотной хозяйки был на один укус. А между тем громадный восьмилап развернулся и стал уходить. И тогда я решился. Эй, куда пошла? Ты же еще не наелась! Не таясь, я вышел из укрытия и, ковыляя, пошел навстречу смерти. Болотная хозяйка медленно-медленно развернулась, словно не веря своей дюжине глаз и в каждую секунду ожидая от меня подвоха. Я же подходил, говоря нарочито негромко и демонстрируя отсутствие оружия в руках. «Ну, ешь меня, я большой и вкусный, только бы тебе хватило». Я не зафиксировал глазом, как чудовище это проделало, но находящаяся в пятнадцати метрах от меня болотная хозяйка вдруг единым рывком оказалась рядом и уже вонзила мне в шею, покрытая ядом жала на конце брюшка. Больно-то как, да еще острые жвала разорвали мне плоть в районе груди. Шкала хитпоинтов стремительно потекла вниз. Болотная хозяйка не стала откладывать пиршество на потом, а решила закусить человеком прямо сейчас. Но я смотрел совсем на другое. Приручение этого монстра продолжилось. 74%, 77%, 82%. «Да, знаю, вкусно!» – язык заплетался, мои ноги дрожали, я вынужден был опуститься на одно колено. «Похоже, не успеваю. Жизнь закончится раньше, чем монстр успеет приручиться. Я попытался дотронуться до болотной хозяйки, чтобы применить успокаивающее касание, но протянутая рука нащупала лишь пустоту». «Да, изображение плыло перед глазами, зрению нельзя было уже доверять. 89% приручения, 93%...» Прошло сообщение об успешной проверке на телосложение и почти сразу об успешной проверке на сопротивление яду. «Я встрепенулся, еще можно побороться, мне бы только прожить чуть подольше». Жаль, жареное мясо осталось на прутиках, сейчас еда бы пригодилась для восполнения очков здоровья. Впрочем, я открыл инвентарь и закинул в рот горсть собранных возле дальнего леса красных ягод. Затем всю черемшу и недоеденный кусок жареной рыбы, похоже, активно включилась регенерация, так как следующие несколько секунд полоска жизни колебалась на уровне 3-4%. Возле ног крутился рыжий котенок, выбеживший вслед за мной из укрытия. «Дурачок! Он-то, наверное, подумал, что я предлагаю какую-то веселую игру и оттого выбежал из подвала. Жаль, если эта болотная хозяйка сожрет этого наивного зверька. Мои веки уже смыкались в смертельном сне, когда случилось то, на что я уже и не рассчитывал». Навык приручения повышен до двадцать уровня. Навык зоркий глаз повышен до восьмого уровня. Получен десятый уровень персонажа. Получите награду – три очка навыков и одно очко мутации. Суммарно накоплено 5 очков. Получено достижение – добровольное самопожертвование. Вы первым в новом мире приручили существо, накормив его собой. Игровой класс определён. Вы – Зверолов. Известность повышена до двух. Да, моё здоровье полностью восстановилось. Я отпихнул лезущие ко мне окровавленные жвала. Хватит. Всё, хорошего понемножку. Жрать хозяина больше нельзя. Голова кружилась, но раны на шее и груди полностью затянулись. Для надёжности, конечно, нужно будет нейтрализовать остатки яда в организме уколом антигадюки. Но это было уже сущей мелочью. Главное, мой новый многоногий питомец возвышался надо мной, готовый бежать, куда ему скажут, и порвать любого, на кого я укажу. «Болотная хозяйка, жуткий восьмилап 88-го уровня, самка, питомец сержанта». «Сержант, ты ненормальный!» «Шелли, оказывается, тоже успела выбраться на поверхность и с округлившимися глазами наблюдала за моими самоубийственными действиями». «Возможно, но теперь что-то мне подсказывает, что никаких проблем с твоим поселением в приюте Кузьмича не возникнет, да и обороняться от ночных бестий станет гораздо проще». Залезая на громадного и смертельно опасного восьмилапого монстра, я пел от радости и полагал, что никого другого в качестве ездового животного мне уже в этом мире не понадобится. Болотная хозяйка закроет все потребности. Я ошибся. В приют Кузьмича вернулся лишь к полудню, заметно обогатив свои знания о местной лесной фауне и окрестных достопримечательностях. Болотная хозяйка оказалась слишком крупной, чтобы проходить по обычным звериным тропинкам И протискиваться меж вековых деревьев А потому наш путь в обход лесных буреломов был весьма долгим и причудливым Траектория движения абсолютно не походила напрямую А скорее напоминала каракули ребенка с карандашом, дорвавшегося до чистого листа бумаги Я заблудился почти сразу, перестав понимать направление в однообразном лесу Компас безбожно врал, а потому, если бы не Шелли, как-то все же ориентирующаяся в пасмурный день в непролазном лесу, я мог бы и никогда не найти обратную дорогу. К тому же болотная хозяйка была весьма медленной и совершенно не приспособленной к длительным переходам, быстро уставая. Ей требовались отдых и еда, много еды. К счастью, с живностью в лесу никаких проблем не было, так что мне удавалось регулярно кормить свою ненасытную питомицу Очень полезным показал себя навык верховая езда, несколько сгладивший проблему с выносливостью восьмилапа и его скоростью перемещения Но все равно я проклял все на свете, пока мы продирались через чищобу Особенно моменты, когда болотная хозяйка не видела другого способа пройти, кроме как начать карабкаться вертикально по стволам деревьев великанов. Аттракцион не для слабонервных. Приходилось судорожно хвататься за костяные наросты на панцире жуткого восьмилапа и надеяться, что не сорвешься с пятидесяти, а то и стометровой высоты, и что болотной хозяйке не взбредет в голову перемещаться по веткам кверху лапами, а она так умела. Но зато с боевыми характеристиками питомца никаких проблем не было. Всю встреченную мелкую живность громадный восьмилап разрывал в считанные секунды. К тому же я после достижения десятого уровня получил возможность взять сержанту два новых навыка и сразу же одним из них выбрал умение «наездник на чудовищах», повысившее атаку и защиту болотной хозяйки. Получилась настоящая машина смерти, которой мало кто из лесных обитателей мог что-либо противопоставить. Единственное, примерно равное нам по габаритам существо – девятирогий злопамятник 77 уровня, шипастая и рогатая, смахивающая на шестиногого трицератопса чудовище. Долго выло на болотную хозяйку и грозно трясло острыми рогами, но связываться с нарушительницей спокойствия все же не решилось и отступило. Чему я был весьма рад, вовсе не уверенный в исходе поединка». Из всего вышесказанного я бы определил роль болотной хозяйки не как ездового маунта для путешествий, а скорее как осадного зверя для штурма вражеских крепостей, способного с легкостью преодолевать любые стены и уничтожать живую силу. Или наоборот, грозного и надежного защитника, которому самой природой предопределено сражаться и пачками убивать агрессоров. и умереть самому при встрече с более сильным врагом, поскольку убежать от него болотная хозяйка с ее медлительностью не сумела бы. Наконец мы с Шелли выбрались из леса. «Вон поселок!» — указала моя спутница лапой на протекающую внизу холма реку, остров и высокий чистокол на нем. «Вон твои крипа крокодилы на мелководье!» Я направил своего маунта вниз по склону к подъемному мосту. «Находящийся на посту Ашот еще издали увидел приближающееся чудовище, потянулся было к колотушке, чтобы поднять тревогу, но разглядел меня верхом на жутком восьмилапе и не стал тревожить народ». «Ого! У тебя новый зверь, сержант! Поздравляю! Но мы тебя заждались! крипа Крипокрокодилы отказываются без тебя рыбу ловить! А ты ни вечером, ни даже утром не объявился! Сестра твоя место себе не находит от волнения!» Пекарь замолчал, поскольку из общинного дома с радостным визгом ко мне бросилась Юля. «Братик!» Я поспешил спрыгнуть с болотной хозяйки и, расставив руки, подхватил и закружил плачущую от радости младшую сестру. Юля рыдала и сквозь всхлипывание пыталась поведать, как она волновалась за меня и как не спала всю ночь. «Варя тоже переживала», – шепнула мне на ухо сестра, похоже, раскрывая чужой секрет. «С утра она даже ходила тебя искать в поселок Оборотней. Но там никто на языке людей не говорил. Из их жестов разведчица лишь поняла, что вайхи тебя сегодня не видели». «Видели, но не утром, а совсем недавно», – улыбнулся я, припомнив округлившиеся от изумления глаза охотников, которых мы случайно повстречали в лесу. «Думаю, не сегодня, так завтра дядя Шелли припрется в приют Кузьмича узнавать, как приручать жутких восьмилапов». «А у нас тут гости», – сменила тему моя сестренка. «В поселок пришла группа людей новичков, сразу четверо, просится принять их. Троих я вижу впервые, зато четвертого уже встречала. Да и ты его тоже знаешь. Тот самый фортовый с которым ты дрался на снежном перевале».